Дмитрий Некрасов «Грехи предтечь» Космопорт в скоплении М103, известный под названием «Бета-сателлит-1», гудел словно муравейник. Люди сновали туда-сюда, кто опаздывал к назначенному рейсу, а кто на назначенные встречи где-то внизу, на планете. Мамочки тащили за руки своих чад, вели успевающих перебирать ногами. Люди в деловых костюмах, подхватив подмышку дипломата, изображали олимпийских чемпионов по бегу. Большая компания туристов с кучей баулов пролетела, торопясь на отбывающий через пять минут лифт вниз. Служба безопасности сновала между людьми, выискивая кого-то. Среди всей этой суматохи был один человек, сидящий на кресле в зале ожидания и с усмешкой поглядывающий по сторонам, нарочито медленно подтягивая коктейль из одноразового стаканчика. Лицо его не несло в себе каких-либо особенных черт – прямой нос, приподнятый подбородок, слегка скошенный лоб. Однако его неряшливая прическа, легкая небритость и специфический желто-зеленый облегающий комбинезон, выдавали в нем человека привычного к труду, а взгляд корей глаз говорил об изрядном интеллекте. Он сидел, закинув ногу за ногу и положив руку на объемный баул, пока на горизонте не замаячила фигура, несколько выделяющаяся на общем фоне. Сквозь толпу, словно ледокол, двигался гигант двух с лишним метров ростом, с огромным рюкзаком, в пилотской куртке с меховым воротником. За ним, совершенно незаметно на таком фоне, Браво вышагивал четырехногий робот, нагруженный под завязку, несколькими кофрами и чехлами с неизвестным содержимым. Завидев человека со стаканчиком, гигант махнул рукой и резко сменил курс в его сторону, из-за чего пара человек чуть в него не врезались. «Приветствую!» Гулкий бас соответствовал его виду как нельзя кстати. «Бен! Что-то ты припозднился! Уговор был встретиться в три часа, а я тут уже битый час сижу. И не стыдно вам?» Наигранность возмущения была слышна совершенно отчетливо, хотя сидящий не скрывал своего притворства. Нет, Кирилл, не стыдно. Здоровяк плюхнулся в соседнее кресло, опустив рюкзак на отделанный под гранит пол. Робот, подойдя к ногам хозяина, получил команду опуститься на пол. Оу, услышать от вас больше одного слова – это настоящее событие. Думаю, по прибытию на борт нам стоит это отметить. Кирилл продолжал все так же издевательски улыбаться. Алкоголик! – буркнул Бен в ответ и зарылся в мех воротника. Это клевета. Я лишь люблю культурно выпить. И то, что найти повод для меня не составляет труда, вовсе не делает из меня алкоголика. И вообще, Бен, давно хотел спросить, где ты берешь себе одежду по размеру? Ведь серийно они вряд ли производятся. Неужели на заказ тебе шьют? Из-под меха, в сторону незамолкающего Кирилла, прилетел взгляд полной молчаливой просьбы помолчать хотя бы пару минут. «У тебя что, опять мигрень что ли? Так прими таблетку, у меня даже запить есть чем». если твои таблетки с алкоголем сочетаются. Протяжный преисполненный раздражение вздох не обещал ничего хорошего. И тут бы уже началась драка, если бы возле этой странной парочки не появился третий человек. Добрый день, коллеги. Невысокая молодая на вид девушка в комбинезоне, точь-в-точь, -точь, как у Бена и Кирилла, проследовала мимо парочки друзей и устроилась на кресло напротив. Огромные зеленые глаза и слегка вздернутый носик создавали впечатление взрослого ребенка и, стоит признать, делали ее лицо необычно красивым. «Здравствуйте!» Не вылезая из мехового воротника, пробубнил Бен. «Приветствую, а-а-а-а. Кирилл вцепился взглядом в ее пышные формы, все никак не мог сформулировать следующую фразу, а взглянуть там действительно было на что. Неловкая пауза уже стала слишком заметна, и она могла закончиться плачевно, если бы меховой воротник не спас Кирилла, выдав фразу все тем же тоном. «Вы с нами летите?» «Видимо, да». Девушка пожала плечами и протянула руку Бену. «Эльза Славинский. «Бен Гримас!» Гигант небрежно схватил аккуратную девичью ладонь, осекся и осторожно пожал ее, при этом рука Эльза словно утонула в смугловатой грубой ладони. «Кирилл Басфоров. Ступор, наконец, прошел, и к нему вернулось самообладание и задор. Позвольте узнать, а из какого вы отдела? — Б-34, — девушка ответила, не раздумывая. — А вы? А мы с этим верзилой са А-11. Сказать, что Кирилл произнес это не без гордости — это ничего не сказать. Погодите-ка, это ведь в вашем отделе проектируют силовые установки. — еще и тестовой эксплуатацией занимаемся иногда. Эльза, слегка улыбнувшись, положила руку на колени. «Бывает тяжело, наверное. Как-никак двигатели, реакторы...» «А что в этом такого?» Девушка, едва заметно напрягшись, взвинтила тон. «Вы считаете, что такое как я, не место в подобном отделе?» «Ну что вы, что вы!» Мужчина поднял руки в миролюбивом жесте и улыбнулся. «Я лишь хотел подчеркнуть вашу одаренность и целеустремленность». «Шовинист!» Бросила Эльза. И отвернувшись, демонстративно уставилась в окно, откуда открывался притягательный вид на маленькую зеленую планету с единственным испещренным множеством рек материком. Кирилл был просто ошарашен. Слова застряли в горле, словно Винни-Пух в кроличьей норе. Ему только и оставалось, что смотреть на обиженную девушку, да на страдающего от боли Бена, который даже и не думал вступаться за друга. Хотя чем он тут мог помочь? Разве что глухо простонать свое «не обижайся» и только. Так они просидели еще несколько минут, прежде чем к ним подошла компания людей в схожих комбинезонах. Пара молодых парней, полноватая низкая женщина, крупные, почти достигающие Бену до подбородка мужчина и старичок лет 80. «Здравствуйте!» – обратился к сидящим здоровяк с рюкзаком и специальной поясной системой подсумков и карманов. «Я так понимаю, вы на Миссии 55 летите вместе с нами?» «Приветствую работников умственного труда!» — воскликнул Кирилл и, вскочив с места, представился. «Меня зовут Жан и мне поручено курировать всю командировочную группу!» Голос у него был басовитый, лавящий, таким бы батальонами командовать, и не парой тройка гражданских специалистов. Кроме того, его надменный тон выдавал в нем человека, любящего покомандовать другими. «А, так вы и есть тот самый куратор, которого мы тут уже час ждем!» Хитрая ухмылка на лице Кирилла резко контрастировала с абсолютно невинным взглядом. Жан замолк на пару секунд, обдумывая возможное оправдание. И так и не найдя, что сказать, решил пропустить вопрос мимо ушей. «Знакомьтесь пока, а мне нужно уточнить время отбытия нашего рейса!» Когда великий предводитель нырнул в копошащуюся толпу и исчез в ней, к Кириллу подплыла женщина и коротко бросила. «Таисия Петровна!» Кирилл Босфоров. Женщина была ростом ему по грудь, однако в плечах гораздо шире. И при этом откровенно угрожающем виде, за ней неспешно катился кисловато-розовый чемодан на автоматическом управлении. Типичная Таисия Петровна. Парни представились Фоксом и Игнасио. Они были на удивление похожи, почти идентичны, за исключением того факта, что Фокс был слегка ниже, а по комплекции, форме тела и даже светлому цвету волос – копии. Ну, прям однояйцевые близнецы. И, наконец, к ним прихромал старичок Джеймс Тиротт Пирсон, если Кирилл правильно его услышал, так как говорил тот, ну уж, очень тихо. Беседа как-то сразу не задалась, хотя Кирилл очень старался разговорить их всех. Последние 10 минут, перед тем, как вернулся Жан, команда инженеров провела в тишине, после чего они нестройно двинулись к своему причальному шлюзу. «Эй, великий Жан, на чем полетим-то?» Из конца колонны раздался никогда не унывающий голос. «Шлюпа у Гира!» Перед этим пробубнив какое-то ругательство на французском, откликнулся Дебре. «А класс-то какой?» Петит критикал, Джек. «Чего?» «Класс форвардер!» Видимо, от злости французик сорвался на родную для него картавость. Однако это совсем не рассмешило Кирилла. Ему, как передовому инженеру-испытателю, положено было разбираться во всех существующих кораблях и их конструкциях. И сколько он себя помнил, что на академии, что на производстве, что в конструкторском бюро, что в отделах корпорации SpaceX, если нужно было привести в пример ходовую, однако безнадежно устаревшую платформу, первому на ум приходили шлюпы класса Форварда. В свое время они произвели революцию в пассажирских перевозках, внесли свою лепту в освоении человечества Млечного Пути. Но на данный момент их успели заменить пара-тройка поколений лайнеров ближнего и дальнего действия. Появились прямые усовершенствования этого корабля. И все равно, эти шлюпы бывало встречались на рейсах в дальних рукавах. А иногда даже и в самом рукаве Ориона. Но это уже в качестве исключения. Но если машина такая надежная, значит нечего расстраиваться, скажете вы. А вот Кирилл бы вам ответил, что на зря космонавтики... Был очень похожий пример с одной знаменитой ракетой и ни о каком комфорте, собственно так же как и на борту форвардера, речи идти не могло. Такие вещи как инерционные гасители, система регенерации бортовой атмосферы, подавители гуляющих вибраций и так далее, ставшие неотъемлемой частью любого современного корабля, здесь отсутствовали напрочь. И это означало, что перелет в полторы недели частично им придется провести в скафандре, сидя в специальном поддерживающем кресле, без мысли о душе и тихом спокойном сне. Бен оглянулся на притихшего друга глазами полными ужаса и страха. Кажется, лишь он один из всех спутников понял, на какое судно их направила корпорация. А если еще вспомнить, с какой мигренью Гримас собирался войти на проржавевший от времени борт, то ситуация приобретала прямо такие зловещие оттенки. Сквозь обзорные иллюминаторы шлюзового коридора стал просматриваться пришвартованный корабль. И черт возьми, это действительно был форвардер. Причем в таком состоянии, что даже косой взгляд на него грозил разгерметизацией корпуса. Неужели корпорация, выдернув инженеров в своих передовых отделов из положенного отпуска, отправит их на забытую вселенную планету буквально в кузове грузовика? Это же просто возмутительно. А где же хваленая забота о каждом сотруднике? Где же инновации и передовые идеи? Где это все? В таких гневных мыслях Кирилл подошел вместе с остальными к распределительному пункту. И когда его очередь уже стала приближаться, в глаза бросилось, что вся группа уходила не налево по коридору, туда, где и был пришвартован треклятый переводчик, а направо, куда ему так и не взбрело в голову бросить свой взгляд. И только взойдя на борт корабля, он таки увидел сияющие хромом буквы сонет Star Стар-6». И это был самый лучший розыгрыш из всех, что он когда-либо видел. Полукилометровая, словно отлитая из стали каплеобразная яхта класса «Закатная звезда», с полным пакетом услуг и комфортом, с каким не каждый глава крупной фирмы может позволить себе путешествовать. Немыслимо. А этот Добро ведь знал, о чем говорит. Знал, как можно меня обмануть. Ух, надо бы с ним поближе познакомиться. Яхта отчалила так плавно, что Кирилл этого даже не заметил. Лишь через пару минут, взглянув в иллюминатор, он с изумлением обнаружил, что Санат Стар начал разгон до сверхсветовой скорости, используя двигатель манипуляции пространством и материей, которые вот уже пару столетий возят все человечество сквозь безграничную бездну космоса. А ведь если подумать, то лишь с изобретением этого сложнейшего механизма людям удалось выбраться за пределы собственного мира. Без него мы бы так и продолжали миллиметровыми шажками осваивать просторы Солнечной системы и лишь грезили бы о полетах к другим звездам. Величайшее изобретение. Оно спровоцировало тогда все сферы жизни на стремительное развитие, словно прорыв дамбы, у застоявшегося и покрытого водной порослью озера. Развитие генетики, технологий, государственного управления. Даже на бытовом уровне и в умах всех людей произошел сдвиг. Куда-то вдруг резко пропали крики правозащитников о том, что кого-то где-то ущемляют. Нет, эта проблема, безусловно, никуда не делась. Но вот говорить об этом стали реже. Чаще в разговорах людей был бескрайний и великий космос, огромные возможности, миллионы и миллионы километров неизученного пространства. Снова проснулся тут авантюризм, та жажда исследований, что угасла на время в 20 веке. Кирилл вообще считал, что это изобретение спасло человечество от вымирания. Ведь был решен ряд основных проблем, таких как перенаселение, нехватка ресурсов, экономические проблемы. Да и местных войн за клочок земли стало поменьше. За размышлениями, Босфоров снова проморгал момент, когда корабль причалял к доку в промежуточной точке на базе Бета Тибурон-5. Здесь, в просторном салоне, вошло еще несколько десятков пассажиров, и, судя по всему, далеко не бедных. Инженер в фирменном рабочем комбинезоне смотрелся здесь, мягко говоря, странно. что заставляло чувствовать себя неуютно. Далее поездка пролегала по незаезженной тысячами кораблей магистрали между двумя крупными звездными скоплениями. Подали еду и напитки, которые Кириллу доводилось видеть только на корпоративе, и то на столе у высших чинов. Особенно порадовал обширный ассортимент алкоголя, пусть и средней крепости. В щедрости корпорации простой инженер-испытатель, пусть даже и передового отдела, решил не удивляться, а просто наслаждался так удачно подвернувшейся возможностью почувствовать себя одним из сильных мира сего. Или, что вернее, галактики сей. Далее было много вариантов развлечений. Однако Кирилла после плотного обеда начал уклонить в сон, и всю дальнейшую поездку на комфортабельном лайнере он просто-напросто проспал. Разбудил его сигнал с экрана, появившийся на тонкой перегородке между местами пассажиров, что корабль прибыл к пункту назначения и ему предписывается поскорее покинуть борт, не забывая при этом свои вещи. Оказавшись на станции, Кирилл прежде всего отыскал такое же заспанное, как и у него самого лицо, здоровяка Бена. Судя по всему, мигрень его все-таки оставила, и тот с легким интересом выслушивал пояснения виртуального помощника на панели информации. «Рассвещаешься?» – хлопнул его по спине Босфоров, бросил взгляд на схему галактики, которую рассматривал Бен. Робот, стоявший у его ног, казалось, тоже пытается что-то разглядеть в мудреной схеме. «Сюда!» – здоровяк указал на точку где-то в рукаве стрельца. «Ты уверен?» – это же, судя по всему, то еще захолустье. «Уверен!» – посторонний человек уже давно бы уверился в том, что Гримас – это плохо замаскированный киборг. Первый год знакомства с ним Кирилл именно так и думал. «Там вообще люди-то есть?» «Есть!» – раздался за спиной знакомый женский голос с заметным пренебрежением в тоне. «Даже колонию основали!» «Вы это так говорите, будто это лично вы ее основали!» Обернувшись Кирилл, уперся взглядом во всю их разношерстную команду. Однако Дебры с ними не было. «А где же Картавый? Я уже соскучился по нему!» «Жан берет пропуск на следующий рейс!» – проскрипела Таисия Петровна. «В смысле на следующий рейс? Так мы не на Санет-Стар до места добираться будем?» «Не-а!» – воскликнул Фокс. «Слишком много чести!» – вторил ему Игнасио. В расстроенных чувствах Кирилл паник и уже хотел было поискать информацию о месте назначения, но тут за спиной, как черты с табакерки, возник Дебре. Пренебрежительно злой взгляд француза еще больше испортил инженеру-испытателю настроение. «Все за мной!» «Отправление через 10 минут, а нам еще на несколько уровней спускаться!» Спускались, набившись на первый взгляд в просторную кабину турболифта. В глаза бросился тот факт, что каждый уровень имел свою собственную цветовую гамму во всем. В цвете построек, в цвете уличного освещения, в разных голографических указателях и стендах. Мимо обзорного стекла спешно проплыл торговый уровень с бесконечным количеством магазинов, ресторанов и лавок. Здесь все отдавало оранжевым цветом. Следом начался жилой уровень. Ничего особенного здесь не выделялось. встроенные ряды композитных жилых блоков, окрашенные в голубоватый цвет. Чем-то напоминало раскраску сети земного вакуумного метро, которое Кириллу доводилось видеть лишь раз еще в детстве. Далее проплыл складской уровень. И тут все было именно так, как оно звучит. Все свободное пространство здесь занимал титанических масштабов склад. Гигантские полки тянулись от потолка до пола, на которых тут и там громоздились контейнеры размером с небольшой космический корабль. Работа осуществлялась роботизированными погрузчиками, по движению которых было понятно, что на этом уровне отсутствует искусственная гравитация. Под блики зеленоватых ламп кабина лифта нырнула в пол и через пару десятков метров вынырнула в просторный зал, набитый спешащими куда-то людьми. «У меня дежавю», – прокомментировался и вид Кирилл. «Да уж, точь-в-точь, точь, как на Сателите, скрипучий голос Таисии Петровны раздался прямо под боком Босфорова, отчего тот чуть не подпрыгнул. «Только народу поменьше», – заметил Фокс. «И место тоже», – вторил ему Игнасио. Эти двое из ларца уже начинают раздражать. «В этих местах не так много людей живет», – пожал плечами Джеймс, до этого молчавший в тряпочку. И Кирилл тотчас же осознал, что понятия не имеет, куда они прилетели. «Бетаприана 7», – нехотя отозвался на заданный вопрос Жан. «Ты что, не читал командировочный лист?» «Да как-то не успел», – промямлил он в ответ и быстро вышел в открытые двери, не желая продолжать эту тему. Вывалившись из лифта, вся бравая команда чуть ли не бегом проследовала к путям, ведущим прямиком к посадочным докам. Все так спешили, что у Кирилла не было шанса спросить, что за корабль их повезет к финальной точке. «И финальная ли она?» а то ведь могут еще одну пересадку организовать. Корабль, что ожидал их на том конце стыковочного рукава, назвать иначе, чем Титаном, язык не поворачивался – в два, а то и в три раза больше, чем Сонет Стар. Этот гигант отличался своим аскетизмом и простотой исполнения. Длинный корпус, в сечении представляющий собой две соединенные основаниями трапеции, украшали несколько рядов обзорных палуб – отсеков для посадки малых кораблей, и парой обширных ворот, отделяющие бесконечность от крупных, больше футбольного поля, приемных доков, для кораблей поменьше. Из общей конструкции мощно выделялись лишь два продольных шпиля на носу, усеянных сканерами и радарами, и доминирующее крупное утолщение примерно по центру корпуса. Там располагался мостик. Для неискушенного наблюдателя, это все, что можно было подметить во внешнем виде гиганта, красовавшегося 100-метровой надписью Divine Питон». Однако методный глаз опытного инженера сумел распознать несколько крупных отсеков, скрытых под декоративно-маскировочными панелями. И это явно не простые грузовые пространства, а попытка прикрыть от официальных властей наступательный потенциал столь крупного судна. Кто знает, чем капитан и его команда промышляют в областях космоса, не подверженных столь пристальному наблюдению полицейских подразделений. Интерьер оказался столь же прост. Все отсеки и обзорные палубы были отделены с максимальной практичностью и общим доминированием синего цвета. Ни следа ненужные роскоши. При этом на корабле поддерживалась образцовая частота. Даже представить сложно, сколько капитану приходилось тратить на содержание армии уборочных роботов. Каюты, они отделенные панелями личные места, как на Stanet Star, оказались достаточно комфортными и просторными. Вспомнились ужасающие своим видом комнатушки на корабле класса Бруст Киллер, которым ему еще в детстве пришлось преодолевать обширные и дикие пространства рукава лебедя. Когда Кирилл в компании Бена и двоих из лорца, которых определили к ним в каюту, что не могло не испортить настроение, посетили местную палубу отдыха, улыбка вероломно поселилась на лице Босфорова. И причиной тому стал отделанный в стиле вестерн бар с вездесущими деревянными узорами и массивной стойкой. Почти недельный перелет прошел под девизом «Пьем и общаемся». Бен, проведя первый день с другом в баре и напившись, второй день предпочел посетить спа, а Кириллу ничего не оставалось, как прогуляться по коридорам корабля и, не найдя ничего увлекательного, вернуться в бар. Там он неожиданно встретил Добре, Эльзу и Таисию Петровну. За выпивкой им удалось таки познакомиться поближе и узнать много интересного о командировке в целом и ее составе в частности. Жан, как оказалось, был археологом вместе с Фоксом и Игнасио, и летят они туда, дабы раскрыть тайну древнего инопланетного комплекса сооружений, которые нашли в прошлом месяце. Эльза хоть и презрительно фыркала на Босфорова, но все-таки рассказала о какой-то находке в том же комплексе, которую ее отправили изучать и о которой она ничего не знает, ибо командировочный лист предписывал ей перейти под начало местного представителя SpaceX, Но больше всего Кирилла удивила Таисия Петровна и отнюдь не своей специальностью проектирование и эксплуатация тяжелого вооружения. Нет. Таисия Петровна удивляла своим, скажем так, питейным опытом. Следующие два дня Босфоров не мог нарадоваться, что нашел себе такого собутыльника. За оставшееся время он отправился в спа-комплекс, где растопил баню настолько, что все, с кем он успел познакомиться, оттуда просто сбежали. И местный аналог казино, которое быстро покинул, проиграв пару партий в карты. В день прибытия, сидя в своей каюте, от скуки Кирилл все-таки открыл командировочный лист. Он ожидал, что здесь будет столько же информации, сколько ему поведала Эльза, однако содержание его листа оказалось куда более подробным. Из нескольких абзацев сухого офисного текста удалось понять, что на маленькой пустынной планете Маркиза 2, которую не так давно успешно колонизировала корпорация физкримио-компании. обнаружился многовековой подземный инопланетный комплекс археологи что прибыли туда одними из первых обнаружили там некий массивный объект похожий по их словам на крупное космическое судно изучением технологии именно этого судна и предстояло заняться кириллу под руководством некоего тода митруса одного из руководителей раскопок и представителя space x еще один потенциальный начальник на пару с жаном не сулил ничего хорошего «Хотя ладно, главное, чтобы не мешался, а там уже видно будет», – рассуждал инженер, и, услышав объявление о прибытии в пункт назначения, быстро собрал свои пожитки и спешно направился в стыковочный отсек. Ожидания Босфорова не оправдались. Сойдя с борта Дивайн Питон, вся командировочная группа дружно погрузилась в до нельзя и тесные трамваи. Никак иначе это чудо-юдо назвать было нельзя. Раскрашенная во всевозможные цвета, сколоченная на коленке из частей других кораблей, это с позволения сказать судно, отправилась по очень странному маршруту, дабы обогнуть какой-то опасный объект и доставить пассажиров к долгожданной звездной системе. Убожество, которым управляла четверка откровенно бандитского вида субъектов, брецела и громыхала отдельными частями корпуса, обшивки и даже жизненно важных систем. Кирилл был готов поклясться, что один из перевозчиков заправлял в контур ионизации обычную дистиллированную воду. Это же полный бред. Благо им нужно было попотеть каких-то пять часов в замкнутом пространстве, ужасно воняющем тухлыми яйцами, со свисающими отовсюду, мотками проводки и шматками корпусной изоляции. Да уж, великий Илон крутился бы в гробу со скоростью пульсара, узная он до чего дойдет промысел космических перевозок в отдаленных частях галактики. После, Кирилл будет вспоминать это время как ужаснейшие пять часов за всю свою жизнь, однако они наконец истекли и корабль, сошедший со стапелей имени Франкенштейна, с невообразимым грохотом опустился на причальную платформу на орбитальной станции Бета-Маркиза-6. Тот факт, что на этой развалюхе ехидно именующийся Кентавр Дрейк не придется переживать прелести входа в плотные слои атмосферы, не мог не радовать. На станции их встречал улыбчивый мужчина средних лет в офицерской форме, представившийся капитаном Нортоном. Они с Дебре о чем-то пошашукались и после тот широким жестом пригласил всю командировочную группу пройти к стартовой площадке. В поверхности планеты от этой станции их доставил челнок с непроизносимым цифробуквенным названием. Вид его тотчас вызвал у Кирилла теплые воспоминания о том, как и еще на заре своей карьеры участвовал в плановой модернизации малого транспортника именно этого класса. «Припоминаешь?» – ехидно ткнув друга локтем, произнес Бен. «Конечно!» – ответил тот, потирая плечо. «Помню, как ты гундосил, когда тебя приложило куском обшивки. Ты тогда еще отгул себе выпросил». Иди ты! с наигранной обидой ответил здоровяк и манерным жестом указал мнущийся прямо у них за спиной Эльзи проходить на борт. Нравилось, что ли?» — хмыкнул Босфоров. Бен ничего не ответил и только глуповато улыбнулся. «Непонятно, на что он надеется. Она же ему в дочери годится. Или это такая форма вежливости?» Когда вся команда под сердитым взглядом Дебре заняла кресла, установленные вдоль бортов, и пристегнула внушительные ремни безопасности, Челнок резво поднялся над платформой и устремился к назначенной цели. И в тот момент, когда пилот от радости свободного полета вжал ручку тяги в положение «максимум», Кирилл наконец вспомнил, почему этот корабль пришлось срочно модернизировать. Конструкторы создали прочную и надежную платформу, но забыли предусмотреть место для обычного инерционного гасителя, из-за чего Босфорову и всему составу командировочной команды приходилось испытывать на своем теле прелести перегрузок, которым подвергали разве что космонавтов в конце 20 века. Что не говори о приключениях, корпорация им придумала изощреннейшее. Перетерпев все прелести входа в плотные слои атмосферы, такие как ужаснейшую тряску и ощущение себя курочкой гриль в духовке, Кирилл выглянул в иллюминатор размером едва превышающий ладонь. Вид за бортом оказался весьма впечатляющий. Голубое небо, подсвеченное лучами белой звезды, лучи которой, проходя сквозь атмосферу, казались желтыми, побуждало глубоко засевшее воспоминание о Земле. Хоть Босфоров и помнил ее смутно, потому что жил там только первые пять лет своей жизни, но все же помнил о тех беззаботных годах в окружении высоких деревьев и бескрайних озер в горных районах Европы. В том поселке жило так мало людей, что все знали друг друга в лицо, и все были счастливы и беззаботны. Они были в раю. Но стоило покинуть землю? как Кирилл тут же окунулся в серость космических станций, уныние уставших от работы людей и удушливость выхлопных газов станционных механизмов. Да уж, человечеству удалось превратить свою родную планету в заповедник. Однако там, где обитает подавляющее большинство людей, мы продолжаем гадить, как в старые добрые времена. Местность, в которой располагался исследовательский лагерь, представляла собой каменистную пустыню. Как сказал Жан, в паре километров от него стоял городок колонистов посреди обширного плато, которые основали 15 лет назад. Планета приняла новых жителей, пусть не слишком гостеприимно. Были пару раз вспышки неизвестных болезней, но это обычная практика для колонизации. Достаточно пары поколений, чтобы выработался иммунитет и люди окончательно стали местными жителями. Челнок приземлился на обозначенном проблесковыми маячками пространстве, подняв при этом огромный пылевой вихрь. Прилетевших встречал восьмиколесный вездеход с угловатым корпусом, похожий на кокпит истребителя кабиной, и независимой подвеской у каждого колеса, которая размером превышала рост человека. В задней части вездехода располагалась аппарель, которая на данный момент была опущена и в проеме стояла пара людей в исследовательском снаряжении, активно что-то обсуждавших. Вот один из них кивнул на опустившийся челнок, И второй быстрым шагом покинул нутро сухопутной машины. «Всем надеть изолирующие маски!» Прогундосили динамики в пассажирском отсеке голосом пилота. «Но если хотите, чтобы у вас опухли глаза, то можете не надевать». И давно в пилота таких шутников набирают». Буркнув себе под нос, Кирилл стал надевать неудобную дыхательную маску на лицо. «Уже лет 20 как набирают!» Донесся с соседнего кресла ехидный ответ Бена. «Так я же не пилот!» «Я только придумываю, куда этим пилотам садиться», – довольная улыбка засияла на его лице. «И зачем вообще предосторожности?» Голос Эльзы из-под маски звучал так глухо, что ее почти никто не расслышал. «Так сказали же», – ответил ей Фокс, давя широкую улыбу, о чем было понятно по сморщенным уголкам глаз. «Глаза опухнут», – продолжил за него Игнасио. Глядя на эту парочку, закрадывались сомнения в том, что они не киборги с общим сознанием. А почему глаза тогда оставляем незащищенными? Потому что местные споры взаимодействуют только с легкими и гортанью, слизистую глаза они не трогают. Дал, наконец, более подробный ответ Тирот. Если бы он сейчас ничего не сказал, Кирилл бы даже и не вспомнил о его существовании. А он, оказывается, умеет говорить. По специальности, наверное, биолог. Добря поднялся со своего кресла и без единого слова вывалился в открывшийся люк челнока. Новый мир встретил их слепящим солнечным светом, жарой и вездесущим ярко-рыжим песком. Выбравшись наружу одним из последних, Кирилл оценил окружающую посадочную площадку пейзаж. Вокруг, насколько хватало глаз, громоздились огромные валуны рыжего цвета, формой больше похожие на картины художника-абстракциониста. Тут присутствовали и прямые столбы, отполированные ветром и песком, и камни, испещренные дырами, словно швейцарские сыры, и витиеватые окаменелости со слоеной текстурой. Каким образом природе удавалось создавать эту кунсткамеру, вообразить было сложно. Особенно в глаза бросались камни по структуре, напоминающие сугроб, который, под лучами весеннего солнца, начал таять, оставляя много маленьких, но чертовски острых шипов. Только здесь эти шипы были длиной не в пару сантиметров, а в несколько метров. Очень живо осознаешь собственную ничтожность перед силами вселенной, глядя на то, какие поразительные вещи, во многом монументальные, она создает и с какой легкостью она может все это разрушить. Изнутри вездеход, который оказался последним в этой череде пересадок, был довольно аскетичным. Несколько не слишком удобных сидений по бортам, узкие окна с пазами под около каждой и закрытые декоративной панелью и люк в потолке. Выдавали в этом с виду неуклюжем транспорте настоящую боевую машину. Расположившись на сидении, Кирилл ощутил дежавю и припомнил кентавр Дрейка. Его даже передернуло от отвращения к этому кораблю. И вообще ко всем подобным, которые, к сожалению, частенько встречались на периферии. Его коробило от самого факта кустарного производства космических кораблей, которые в итоге выглядели так, что даже называться этим гордым именем недостойно. «Приветствую, господа исследователи!» Манерно обратился к ним один из встречающих, когда все расселись. парель закрылась, и вездеход, запустив электродвигатели, тронулся. Сразу отвечу на ваш вопрос, почему мы ходим без масок. В атмосфере планеты распространены споры очень агрессивного растения. Вдыхать их категорически не советую, ибо рискуете остаться без зрения, обоняния и слуха. А в самых запущенных случаях превратиться в овощ. «Очень вдохновляющее приветствие», – пробубнил Кирилл. «Но наши биологи, очень умные и приветливые люди, прошу заметить, разработали средства от этого вездесущего рока. Один укол, и через пару часов уже сможете полной грудью вдыхать свежий воздух маркизы». «Хотелось выглянуть в окно, чтобы вглядеться в проплывающие мимо вида». Но в окно сзади Босфорову было крайне неудобно смотреть. Затекала шея, а спереди обзор полностью перегораживал еле помещающийся в узком кресле Бен. Таким образом, через минут 10 они прибыли в лагерь исследователей и сразу же из вездехода буквально дружным строем вошли в медпункт. Прививку поставили каждому, причем довольно шустро. Пошел, сел на удобный стул, автоматическая система сама отыскала вино на руке и вела нужную дозу. Медик, на форме которого красовалась эмблема отдела биоисследований, даже из-за своего стола не встал и не взглянул на посетителя. Кажется, слова о приветливости биологов оказались преувеличением. После прививок, все еще не снимая изолирующие маски, группа погрузилась обратно в вездеход, под пристальным взглядом тройки людей самого подозрительного вида. На вопрос о них сопровождающий, который так и не соизволил представиться, ответил, что это рабочие из колонии. Их иногда задействуют в обнаруженном комплексе. Джеймс Стират остался в медблоке со словами, что его отсюда направят куда надо. Далее, нутро вездехода, покинули Таисия Петровна и Кирилл с Беном. Раскопки, куда изначально направлялся Фокс, Игнасио, Эльза и Дебре, происходили в паре километров от лагеря. Поэтому они, бросив на прощание пару колких фраз, поехали дальше, обдав инженеров пылью из-под колес. Вход в комплекс пещер, который оказался древним инопланетным сооружением, выглядел как 10 дыра в скале. Вокруг нее было довольно оживленно. Постоянно кто-то входил туда и выходил, таща за собой тележки с оборудованием или сгибаясь под тяжестью необъятных баулов. Инженеров среди всей толпы можно было легко вычислить по желто-зеленым облегающим комбинезонам. Остальные люди, судя по всему, рабочие. были облачены в безмерные балахуны самой разной длины, размеров и оттенков серого. Проведя пару минут в наблюдении за мельтешащей группой людей, Кирилл заметил, как от основного потока отделился приземистый лысый инженер с квадратным аппаратом, висящим за спиной. «Вы из новеньких?» – в лоб спросил тот. «Да», – без раздумываний выпалил Бен, отряхивая мех с куртки, которую из-за жары пришлось снять. «Только что прилетели», – вторил ему Босфоров. «Отлично! Идем за мной!» – воскликнул Лысый и нырнул в общий поток. Им ничего не оставалось, как последовать за ним внутрь комплекса. Как только солнечный свет остался позади и коридор осветили развешанные на крюках прожекторные фонари, гости поняли, что это никакая не пещера. Тот самый коридор оказался прямым как стрела и уводил под углом глубже под землю. В сечении он представлял собой четкий прямоугольник, по углам которого шли тонкие желоба, местами уже забитые и принесенные сюда рабочими пылью. Материал, из которого он был сделан, не представлялось возможным идентифицировать. Широкие в несколько метров плиты казались чем-то средним между камнем и металлом, при этом были словно покрыты слоем прозрачного лака и бликовали в свете прожекторов. Но первым, что бросалось в глаза – это их цвет. В отличие от всего окружения, которое пестрело оттенками рыжего и красного, этот коридор погружал в глубину темно-зеленого, почти черного цвета. Провожатый резво бежал впереди, ловко маневрируя между тележками. В какой-то момент Босфоров потерял шустрого мужичка из виду, но он тут же подал голос из незаметного туннеля гораздо меньшего по размеру и освещенному на порядок хуже. И только войдя туда, Кириллу удалось его как следует рассмотреть. Тот же комбинезон, что и на других инженерах, покрывал крепкое спортивное тело. Твердый и холодный взгляд синих глаз в сочетании с мощными бровями и узкими губами создавали впечатление человека волевого и властного. А именно такой тип людей Босфорова больше всего не нравился. В туннеле почти не было людей, если не считать пару рабочих, которые развалились на полу раскрытых кофрах с исследовательским оборудованием. «Вы что, охренели?» – разнесся по туннелю яростный рев. На миг показалось, что рабочие подскочили отброшенные звуковой волной, а вовсе не сами по себе. «Эта техника стоит втрое больше, чем ваша годовая зарплата!» «Да мы...» «Заткнитесь!» – махнул рукой мужичок, затем пару секунд постоял в тишине, выполняя дыхательное упражнение. «Тащите в зал то, что я вам говорил!» Рабочие тут же сорвались с места и суетливо начали грузить настоящую рядом тележку нужные кофры. «Прошу прощения за это!» Кирилл даже подпрыгнул от того, как резко он обернулся. «Я не представился! Тот Митриус! А вы, судя по всему, Кирилл Босфоров, Бен Гриммас и Таисия Перепелкина!» А пешев троица удивленно проблеяло, после чего тот кивнул и, бросив за мной, снова понесся вперед, словно метеор. Несколько поворотов, и коридор исчез, раздавшись в поражающие своими размерами зал. Они стояли на площадке метрах в 30 от пола, при этом еще столько же было до потолка. Дальний конец терялся во тьме вместе с полыми колоннами, расположенными по краям зала, чтобы не мешать тому, что стояло в центре. Сначала Босфорову показалось, что он смотрит на недостроенный монумент земной черепахи колоссальных размеров, но затем пришло осознание – это огромный космический корабль. Размерами с крейсер это судно выглядело очень устрашающе. Массивный сводчатый панцирь сверху, составленный из треугольных ячеек того же материала, из которого был сделан и сам комплекс, внушал уважение и ощущение собственной ничтожности. Из-под него выглядывал такой же свод треугольных ячеек, которые Бен сразу же окрестил брюшком. Но взглянув на него пристально, Кирилл понял, что вряд ли брюшко уступает панцирю по прочности. Ему захотелось срочно осмотреть корабль со всех сторон, во всех деталях. Но вот со спуском все было не так просто. Вниз от площадки вела лестница со ступенями меньше ширины стопы обычного человека, при этом была весьма широкой. Попытайся инженеры спуститься по ней, и кто-нибудь точно сорвется вниз, сломая кости об острые края ступеней. Тот же указал на установленную прямо над площадкой конструкцию, похожую на кран. Пришлось изрядно повозиться, чтобы притащить ее сюда и собрать здесь, заметил Митрус, и скоренько забрался на платформу, исполняющую роль лифта. Рабочих дожидаться не стали, и всем составом инженеров спустились вниз. «Теперь вижу, что вы точно инженеры», — усмехнулся тот, обратив внимание на несводящих глаз с корабля гостей. «А вы сомневались?» — проскрипела Таисия Петровна. «По инструкции я должен проверить у вас документы, свериться с путевыми листами и отправить отчет корпоративным крысам, но я так не люблю все эти бумажки и бюрократию. Кроме того, нам надо спешить». «А что случилось?» — отмер, наконец, Кирилл. «Да это все археологи со своим алтарным залом», — выпалил Митрос и, упершись в три недоуменных параглаз, пояснил. «В глубинной части комплекса они обнаружили то ли храм, то ли алтарь, и теперь руководство направило им кучу специалистов, оборудование и финансирование, чтобы изучить культуру древности. При этом финансирование изучения реально полезного сектора комплекса они урезали. Поэтому мне пришлось сообщить в SpaceX, чтобы они направили сюда своих людей». Платформа мягко опустилась на пол зала, который Кирилл про себя назвал ангаром, и троица людей, обросав сумки с оборудованием, бросилась к кораблю. Бен даже забыл отдать распоряжение роботу оставаться на месте, и тот радостно поскакал за хозяином, бряцая чем-то металлическим в одной из сумок. С близкого расстояния удалось понять, что корабль стоит к входу кормовой частью, нос же оказался еще более грозным. В панцире был сделан трапециевидный вырез, из-под которого выглядывало круглое обзорное стекло радиусом метров в 10, десять, усиленное каркасом из балок, сложенных в форме треугольников. Выглядел корабль при этом как бы смотрящим из-под лобья и готовым вот-вот сорваться в атаку. Очень впечатляюще. «Коллеги, попрошу вас подойти», — окликнул тот бродящих вдоль спящего гиганта инженеров. Он уже разложил нужное оборудование на импровизированном постаменте, возле которого были установлены несколько лабораторных столов. Наша первостепенная задача на данный момент – это проникновение внутрь. У меня уже есть несколько идей, как это можно реализовать, поэтому давайте не будем долго размусоливать, а примемся за дело. Столовая в исследовательском лагере не отличалась особой роскошью. Четыре ряда столов и стульев, музыка, льющаяся из расположенных под потолком микродинамиков, и автоматический буфет. Вот и все нехитрое убранство места приема пищи. Видимо, упор сделан на то, что исследователи в полевых условиях будут проводить свободное время в развлекательном блоке или за работой, но никак не вместе, где нужно есть, а не болтать. Но это никого не останавливало. Кучу народу, поделившись на несколько групп, громко обсуждали свои дела, создавая при этом сильный шум. Расслабленная неформальная атмосфера буквально пропитала это место. И посреди всего этого веселья, за крайним столом, сидела пара угрюмых людей в инженерских костюмах и медленно попивала кофе. Вымеренной машиной с точностью до миллиграмма. «Самое темное время перед рассветом» – раздалось прямо над ухом, и рядом с Беном на стул плюхнулся Игнасио. «Тебя только не хватало». Пробубнил Босфоров и продолжил сидеть растворимый напиток. Два дня тебя не видел и все равно не соскучился. Я к тому, что грустить не надо, чтобы не случилось. Вдохновляюще, выдал Бен. Чего у вас случилось? Рядом с Кириллом на стул медленно уселся Жан. Ну, вся Лига Справедливости в сборе. Осталось только Фокса дождаться. Ну и то да, конечно же. «А чего ты сразу в штыки все воспринимаешь?» Сказал Дебре, потягивая принесенный коктейль. «Проблемой надо делиться, чтобы снять негатив и перестать видеть в ней вселенский масштаб». Поучительные речи француза раздражали еще больше. Поэтому Кирилл уже хотел было уйти, но тут неожиданно Бен выпалил. «Не получается проникнуть на борт!» «На тот корабль, который в комплексе нашли?» Тут же подключился Игнасио. «Да», — буркнул Босфоров, бросив яростный взгляд на друга. «Это неудивительно. Инопланетные технологии очень запутанные и сложны». Жан вообще умеет разговаривать не как учитель начальной школы с первоклашками. «Точно. У нас вон тоже неприятности с останками предтеч». «Предтечи?» – раздраженно усмехнулся Кирилл. «Да, мы их так называем. Так вот, останки у них странные. Скелеты будто не органические, а искусственного происхождения. Будто их кто-то вырастил». «Киборги?» – предположил Бэм. «Возможно, но хирургического вмешательства не наблюдается. Будто в какой-то момент они взяли и изменили свою генетическую структуру». «А вы уверены, что это вообще живые организмы? Может, вы вообще роботов откопали?» Колко заметил Босфоров допив да кофе одним глотком. «Нет, это точно предвтичь, однозначно». Игнасио, кажется, действительно горел археологией, если с таким рвением стоит на своем. Ну, или он просто фанатик. Кирилл хотел было уже попрощаться с этой парочкой и удалиться, но вдруг остановился и спросил, «А где твой дружок пирожок?» От этого вопроса Игнасио как-то погрустнел и тихо ответил, «Он в алтарном зале работает, его туда направили по специальности». «А вы чего не там?» «Распоряжение начальства», оба пожали плечами. Хоть это было довольно комично, и после по дороге в жилой блок Босфоров долго смеялся над тем, что сладкую парочку разлучили, и теперь у них отношения на расстоянии, но где-то в глубине души ему стало их искренне жаль. Звон в ушах от близкого взрыва, наконец, поутих, и ему удалось расслышать злобные стенания Митруса. «Это бесполезно! Это все бесполезно! Мы так не вскроем обшивку! Нужен другой способ!» Таисия Петровна перевела в уставший взгляд с гигантской подпалины на корпусе корабля на Кирилла и, вздохнув, произнесла «Может, попробуем индуцированный лазер? Я у археологов видела установку». «Пробовали!» – с досадой выкрикнул тот. «По всем частотам излучения?» Он уже хотел было отмахнуться, но тут глаза начальника расширились, и он побежал в сторону подъемника, чем вызвал искренний смех подчиненных. «Чего встали? Бегом за мной! Она тяжелая!»